Глава 2. Внимание! Вами было употреблено яйцо Фахжа с пробужденным эффектом бездны. Родство с хаосом плюс один процент. Отторжение порядка минус один процент. Вам начисляется три очка теневого развития, 9 теневых бонусов к силе, 7 теневых бонусов к ловкости, 7 теневых бонусов к выносливости, 3 теневых бонуса к интеллекту, 7 теневых бонусов к кэп Читая лог, я жадно хлебал воду и даже не заметил, что лапу кукольника на бутылке сменила изящная женская ручка, хозяйка которая неслышно заняла место передо мной, отодвинув своего прислужника. «Долго еще меня этими длинными яйцами пичкать будешь?» Отплевываясь, озвучил я давно заготовленный вопрос, когда остатки недопитой воды, по сложившейся традиции, тюремщик выплеснул мне в лицо, имитируя умывание. Это было последнее. Вместо шипящего кукольника рядом неожиданно раздался голос Линды. Проморгавшись от стекающей воды, я изумленно уставился на довольную произведенным эффектом розоволосую знакомую в неизменном розовом костюме. «Я сразу понял, что похищение — это твоих рук дело», — зло бросил я ей в лицо. «Ути, какие мы грозные!» — хаосистка цапнула меня за подбородок и легонько потрясла. «И чумазые», — добавила она, вытирая испачканную об меня руку полотенцем, услужливо поданным подскочившим кукольником. «Меня обязательно найдут, и тогда...» «Сережа, ты уже почти четверо суток торчишь в этой паутине», — перебила Линда. «Да будет тебе известно, что твои друзья-порядочники крайне паршиво ориентируются в локациях теневой параллели. Они почти сразу же потеряли наш след». Еще два дня порыскали на удачу в округе, за сто миль до этого места и сдулись. Увы, дружочек, но те, кого по наивности своей ты посчитал друзьями, похоже, решили, что практикант здесь благополучно зажмурился, и последние тридцать часов тебя уже никто не ищет. Ты все врешь. Ну да, ну да. Хозяйка, дозволь да приструнить наглеца». Откуда-то сбоку напомнил вдруг о себе сгинувший из моего поля зрения кукольник. «Не дозволяю», — зло шикнула на выскочку Линда. «И что ты со мной будешь делать?» — спросил я, отчаянно стараясь унять дрожь в голосе. «Да вот уже и сама не знаю теперь», — проворчала хаосистка. «Зачем же похищала?» «За надом, блин. Походу, не повезло нам с тобой, Сережа. И по-легкому разрулить проблемку, увы, не получилось». Направление разговора, мягко выражаясь, начинало меня не на шутку напрягать. Блять, если ад, через который мне пришлось здесь пройти, называется по-легкому, то я даже представить боюсь, как может обернуться по-тяжелому». «Я извела на тебя 11 яиц фахжа, обошедшихся мне, между прочим, в 159 тысяч евро», продолжила меж тем откровенничать хаосистка. Выпотрошила закрома всех знакомых артефакторов, и в итоге все равно не хватило каких-то жалких трех процентов. Выходит, порядок в моем энерготипе все-таки устоял мысленно возлековал я. Напрасно лыбишься, Сережа! Оскалила стерва каким-то чудом заметив тень радости на моем изможденном лице. Тебе при текущем раскладе по-любому скоро наступит полный трындец. Думаешь, благодаря чему ты смог протянуть в теневой параллели так долго? Правильно, регулярное потребление яиц фахжа поставило на паузу лимит твоего насильственного выдворения отсюда. Кстати, потребляемая тобой теневая субстанция также регулярно укрепляла твое тело теневыми очками и бонусами. Поэтому, несмотря на длительное неподвижное положение в паутине, твои мышцы до сих пор не атрофировались и полны сил. «Ну да, тут то меня так колбасит от каждого неосторожного толчка», – буркнул я. Оставив мой комментарий без внимания, Линда продолжила откровенничать. «Я рассчитывала, что после употребления партии собранных мною яиц ты станешь хаосистом, и теневая параллель воспримет тебя как своего. Тогда бы ты спокойно выждал еще один карантинный день, необходимый для окончательного усвоения яиц фахжа организмом, и спокойно вернулся домой. Или не домой, это уж сам бы решил. «Так ты б меня и отпустила», — фыркнул я, не удержавшись. «Хочешь верь, хочешь нет, но даже пинка бы дала для скорости. Не забывай, твое содержание тут обошлось мне в весьма приличную сумму. И просто так от нефиг делать, увеличивать ее у меня нет ни малейшего желания». «Ты говоришь какими-то загадками». Я говорю то, что тебе необходимо знать. Увы, хаосистом ты не стал. Твой внутренний порядок отчаянно сопротивлялся давлению эффекта бездны, и отличный план с треском провалился. Нам банально не хватило яиц. Будь их у меня не одиннадцать, а хотя бы тринадцать, наверняка все бы получилось. Но, повторяю, я выпотрошил из окрома всех знакомых артефакторов, И в ближайшую неделю новых яиц просить в них бесполезно. Тебе же, чтобы не запустился таймер обратного отчета, через восемь часов нужно употребить очередное яйцо, которого у нас нет». «Так, может, ты меня пока отпустишь, а потом, когда появятся яйца, я их приму, обещаю?» Без особой надежды предложил я. «Не получится», — обломала меня хаосистка. «Боишься, сдам тебя?» Да брось, мальчик, кому ты меня сдашь, фыркнула Линда. Уж поверь, если б была такая возможность, я бы с радостью немедленно отпустила тебя во свояси, а потом изыскала бы способ обмануть твоих опекунов, подкинула б тебе яйца Факжа и принудила сдержать данное обещание. Наша проблема, дружочек, заключается в том, что сейчас в твоем организме слишком много не до конца усвоенного теневого продукта. Для его гарантированного усвоения, как я уже говорила, нужно пробыть здесь еще один карантинный день. Если же немедленно отправить тебя домой, теневая субстанция взбунтуется во враждебной среде порядка, и твое тело разорвет на части. Выходит, здесь мне оставаться нельзя, потому что через несколько часов снова запустится таймер, после чего время моего пребывания в теневой параллели очень быстро истечет, и меня насильственно схлопнет. Но и отправить домой меня тоже нельзя, из-за не до конца усвоенных организмом яиц фахжа, которые там превратятся во взрывчатку, и меня разорвет нагребанные атомы», подытожил я услышанное. «Да, такой вот паршивый у нас с тобой получился расклад», развела руками у меня перед лицом Линда. «Раз мне по-любому кирдык, может, выпустишь меня хотя бы из этой чертовой паутины?» «Пожалуй, ты прав. Больше в этом нет необходимости. Крошка, освободи Сергея», – распорядилась хаосистка. Подобравшийся сзади кукольник в считанные секунды срезал удерживающие меня тенета, и я кулем рухнул на розовую траву, тут же разразившись трехэтажным матом от грандиозной вспышки боли, полыхнувшей разом во всех мышцах и суставах. «Пока я стонал и корчился от судорог», пальцы Толяна замелькали по моему непослушному телу, разрубая опутывающие его полупрозрачные паутинные нити. Через минуту я худо-бедно оклемался и теперь неуклюже ощупывал и разминал застоявшиеся мышцы. Последние бодро отзывались на неумелый восстановительный массаж, подтверждая слова Линды о притоке сил, от регулярной подпитки тела теневыми очками и бонусами. «Рада была бы, Сережа составить тебе компанию в эти последние часы, но, к сожалению, у меня много срочных дел», — объявила вдруг хаосистка. «Погоди, я не хочу здесь оставаться». Попытался вскочить на ноги, но не до конца восстановившиеся конечности. Тут же коварно подогнулись, и я позорно хлопнулся обратно на задницу. «Не обижай моего крошку», — улыбнулась мне Линда. «А ты проследи за ним, чтобы не отчебучил чего с отчаяния», — отвернувшись, бросила она уже своей ручной зверушки, И через секунду рассыпалась грудой зеркальных осколков. «Черт, черт, черт!» — в отчаянии ударил я несколько раз кулаками по земле. «Да хрен с ним со взрывом! Верни меня домой, сука!» Сбежавшая хаосистка моего злого требования, разумеется, не услышала. Но ее разумный питомец прекрасно все понял и очень оскорбился за хозяйку. Свирепо зашипев, Толян прыгнул на меня с пяти метров, как кенгуру. Я лишь чудом успел в последний момент перекатиться по траве в сторону. Когда катился, на глаза попалось изящное женское зеркальце, лежащее под травой на земле. И тут же время вокруг словно остановилось. Зависнув над зеркалом в очередном перекате, Краем глаза я успел подсмотреть, как промахнувшийся кукольник медленно разворачивается ко мне. Иллюзия маски Толяна сползает с огромного паука со змеиной головой. И представший в своем истинном обличье кукольник тянется ко мне когтистыми лапами. Но мгновением раньше его неотвратимого смертельного удара зеркало на земле подо мной взорвалось ослепительной яркой вспышкой. Я на несколько секунд ослеп, а когда зрение восстановилось, обнаружил себя на полу какой-то странной комнаты.